Глава 46. Новая жертва. В темнице и в самом деле произошла задержка. Артур никак не давался в руки присланного за ним человека, и тому стоило больших усилий притащить его в машинный зал. Но в конце концов они появились, сопротивляющийся Артур и невысокий охранник, вцепившийся ему в воротник. Хватсон немного удивился. Этот самый охранник был вроде бы выше ростом, когда выходил за пленником. «Эй — Эй! — крикнул он ему. — Ты забыл привести второго! Поставь этого куда следует и отправляйся за железным башмаком! Живо! Когда Артур со своим тюремщиком шли по залу, Уилбери обратил внимание на их шаги. Звук был какой-то до странности звонкий. Около шахты оба остановились в оцепенении увидев поднявшуюся из нее страшную тушу. Но Хватсон поторопил их. «Быстрей, быстрей! Не всю ночь нам торчать тут!» Они двинулись дальше, и когда проходили мимо прикованных пленников, Уилбери показалось... Нет, он готов был голову дать на отсечение, что Артур подмигнул ему. Дед этого не видел, однако заметил другое. На тюремщике была маска, а под широким плащом на меховой подкладке что-то скрывалось. Пришедшие остановились возле помещения, на крыше которого стоял Хватсон, и уставились на него. — Ну, чего ждешь? — взорвался тот. — Нацепил маску и красуешься? засунь этого мальца в клетку и дуй обратно за стариком! — Сам дуй за ним! — ответил подчиненный. Такого Хватсон еще не слышал. Чтобы с ним посмели говорить в подобном тоне, это нужно немедленно пресечь, пока другие не последовали примеру бунтовщика. — Ты, — взребел он, — это говоришь мне? — Да я... — Заткнись, Артибальд, — ответил тот. — Ты нам надоел хуже горькой редьки. Глаза б на тебя не смотрели. — Что? — Хватсон побагровел от злости и чуть не свалился с крыши. — Ты! — завизжал он. — Поганец! Я исключаю тебя из нашего братства! — Плевал я на тебя и на твоих сырников! С этими словами говоривший отпустил Артура, скинул с себя плащ, шляпу, и перед всеми предстал никто иной, как Герберт, человек в железных башмаках. И в руках у него была его страшная дубина. Его колотило. Члены братства застыли от неожиданности. Ухватся над цвет лица сменился с багрового на зеленоватый. Он первым пришел в себя и крикнул «Схватите его!» Никто не сдвинулся с места. Все боялись дубины в руках Герберта. «Ладно!» «Ладно!» — пробормотал Хватсон. «Тогда принесите оружие! Скорее!» Подчиненные бросились к железному шкафу, стоявшему у стены, одет Артура крикнул в это время. «Герберт, разломай перила, которым нас приковали!» «Не могу тебе отказать в такой малость, Вильям!» С этими словами Герберт опустил свое колотило на железные трубы перил, и часть из них тут же разлетелась на кусочки. Удары грохот были такими сильными, что туша великого начала содрогаться, даже издавать какие-то звуки, не то стоны, не то мычание. Еще один удар, и еще большее количество пленников оказалось на свободе. А туша уже не мычала, а ревела то ли от злости, то ли от страха. «Скорее доставайте ружья, кретины!» орал Хватсон на тех, кто возился с ключами около оружейного шкафа. Третий удар, и все освободились. Артур сразу подбежал к своему деду. «Наконец-то они разговаривают без помощи куклы!» Уилбери подошел к Герберту. «Нам срочно нужно уходить отсюда», — сказал он ему. «Можете вашей кувалдой пробить внешнюю стену?» «Мое колотило может все!» — с гордостью заявил Герберт. «Тогда действуйте, время не ждет!» Времени, по существу, уже не было. В руках у сырников появились короткоствольные ружья. Осталось только их зарядить. «Разбегайтесь по залу!» — крикнул Вилбери своим друзьям. «Прячьтесь за машинами!» «Открыть огонь!» Подал команду Хватсон. «Стреляйте на поражение! Отвечаю за все!» Раздался первый выстрел. Неизвестно, куда попала пуля, но откуда-то посыпались осколки. Стекло, керамика. «Рассредоточьтесь!» — кричал Уилбери, как, наверное, крикнул бы на его месте бывалый пехотный командир. И потом, войдя в эту роль, выкрикнул другую команду. «Следуйте за мной!» И ринулся к стенке, в которую старательно бил и бил Герберт своим колотилом. Его усилия не пропали даром. Стена треснула, кирпичи из нее начали вываливаться, дырка расширялась. В нее могли уже без труда пролезть тролли и капустоголовые, а люди... «Ну как?» — тяжело дыша спросил Герберт. «Подойдет отверстие, мистер Ниббл!» — Да, да, — отвечал тот, — сейчас соберу всех. К счастью, выстрелы пока цели не достигали, если называть целью живые существа разного роста. Эти существа очень ловко и умело прятались между приборами и машинами, перебегали с места на место, проползали по полу. Зато на всех, и на стрелявших, и на убегавших, сыпался град осколков, когда пули попадали в стекла, окон и шкафов, в украшения на стенах и потолке. «Встречаемся на корабле!» — крикнул Уилбери. «Все туда! А вы, Герберт, можете вы на прощание обрушить целиком стену после того, как мы вылезем на улицу?» «С превеликим удовольствием!» — ответил тот и вложил всю силу в последний удар после которого часть стены зашаталась, по ней побежали ручейки трещин, и вдруг большой кусок кирпичной кладки с грохотом рухнул, вздымая тучу пыли. Когда она рассеялась, в наступившей тишине стал слышен шум дождя и удаляющийся топот ног по булыжной мостовой. И резко выделялось из этого глухого топота Клацанье железных башмаков.